Глава двадцать первая. В мгновение ока. Сегодня Рубя определенно оказалась на грани срыва. Она проснулась на полчаса раньше обычного, взяла одну из маминых пудрениц и прикрутила ее к рулю велосипеда, чтобы воспользоваться зеркальцем. Теперь она могла видеть, что происходит у нее за спиной, не отвлекаясь во время езды. Возможно, у нее началась паранойя, но лучше это, чем... ладно, неважно. На улицах царила обычная суета, толпились люди, кто-то выгуливал собак, кто-то шел на работу. Многие сидели на лавочках, читая газеты. Словом, ничего зловещего, и все-таки для полной уверенности Руби выбрала новый маршрут. На этот раз она повернула налево там, где обычно проезжала мимо. Ей пришлось сделать большой крюк к тому месту, где находился деревянный мост. Каждые две минуты она посматривала в зеркало, но поскольку людей и машин на улицах было довольно много, ей приходилось внимательно смотреть на дорогу. Всякий раз, заметив какой-то автомобиль, она думала, что он следует за ней, а когда тот поворачивал в сторону, испытывала огромное облегчение. И все-таки она заметила одну машину такси, которая, похоже, следовала за ней уже довольно долго. На улицах было много желтых таксомоторов, каждый из них имел свой номер, 6582, 8874, 902, 5677 и так далее. У Руби имелся особенный дар запоминать номера, даже если она видела их в зеркальном отражении, и вот этот ей запомнился особенно хорошо. 3247. Руби проехал один из парков, попробовав оторваться от неизвестного автомобиля, но, выехав на дорогу через несколько кварталов, снова увидела его, как будто водитель прочитал ее мысли. Она проехала на велосипеде еще три квартала по небольшой пешеходной аллее, но в конце ее вновь заметила знакомый кеп. Водитель явно предугадывал каждое ее движение. Руби почувствовала, как спина у нее покрывается холодным потом. Девушка почувствовала, что устала, во рту у нее пересохла, автомобиль не отставал и не пытался ее обогнать. Он неотступно следовал за ней. Она уже потянулась пальцем к кнопке на оранжевом велосипедном звонке — но не смогла нажать. Поступи она так, неизвестно, и заметив ее движение, мог бы просто сбить ее, и тогда все кончено. Наконец она доехала до мостика, слишком узкого для машины. Ближайший автомобильный мост находился на расстоянии четверти мили отсюда. Здесь дорога кончалась, по крайней мере, для того парня. Каково же было ее удивление, когда она услышала, что двигатель машины заглух, а затем у нее за спиной открылась и захлопнулась дверца. Однако на мосту никто не появился. Что они собираются делать? Она услышала какое-то движение в тростниках под мостом. Руби замерла. Минут семь она стояла неподвижно, боясь даже моргнуть. Можно многое потерять в мгновение ока. Правило пятьдесят два. Затем девушка неожиданно увидела, как в густой траве что-то блеснуло всего на долю секунды. Что это могло быть? Явно что-то стеклянное. Видеокамера, бинокль, очки. В следующую секунду нечто или некто двинулось через тресники на огромной скорости. Любопытство все же взяло вверх над страхом, и Руби перегнулась через перила, желая увидеть, что же там такое. Придерживаясь одной рукой за ограждения, она склонилась, насколько возможно, чтобы заглянуть под мост, а потом до нее донесся хлопок, закрывающиеся автомобильные двери и звук двигателя удаляющегося автомобиля. «Кто? Ты?» не выдержав, закричала Руби, и тут же потеряла равновесие, ее нога соскользнула, пальцы разжались, и девушка рухнула на болотистую землю внизу. Рухнула она с приличной высоты, но, к счастью, удачно, и, похоже, ничего не сломала и не вывихнула. Кто бы ни был этот неизвестный, но он оставил крохотные следы, и Руби склонилась, чтобы рассмотреть их получше. На подошвах имелся перекрещивающийся рисунок, такой же, как на большинстве кроссовок. Но интересно было то, что на левой подошве оказались две круглые выемки размером с кнопку. Кто же это мог недавно наступить на парочку канцелярских кнопок? Размышляя над этим вопросом, Руби развернула велосипед и направилась в сторону Амбассадора. Она проскочила под черной журной решеткой высоких металлических ворот, и первым, кого она увидала на ступенях крыльца, был Кленси. С ним находилась его собака, и они, похоже, вместе пили содовую. При этом у приятеля распухло щека. «Кленс, я не уверена, что собакам полезно содовая», — сказала Руби. «Я только хотел выяснить, сможет ли Долли пить через соломинку. И как?» «Не может, она сразу начинает ее грызть», — ответил Кленси. «Очень плохо. Получается, ты не сможешь взять ее на передачу «Мой гениальный питомец».» Руби и Кленси были просто без ума от этого шоу. Там показывали птичек, которые пользовались пультами дистанционного управления, собак, которые, кажется, могли читать, и кошек, умевших готовить. «Себе ужин. Словом, очень увлекательная программа». Кленси улыбнулся. «Да уж, думаю, не получится. Доля не самая лучшая в своем классе». «Судя по твоему внешнему виду, я бы сказала, что либо тебе предстоит посидеть в кресле зубного врача, либо твой дантист уже залез к тебе в пасть. Неужели это так выглядит?» «А ты и раньше был похож на хомячка. Что-то не припомню», — Руби взъерошила ему волосы. «Спасибо, Руби, можешь ты утешить. А как бы ты сама выглядела, сходив к дантисту в семь утра?» «Да, это отстой», — согласилась девушка. Она перевела взгляд на ноги друга. Обувь у него была не совсем чистая, на ней еще виднелись комочки засохшей грязи, а на левой подошве явственно были заметны две латунные шляпки от кнопок. «Так-так, значит, следил за мной Кленси. Откуда ты знаешь?» Руби кивнула на его ботинки. «Ты оставила отпечатки?» — пояснила она. «Или лучше сказать, это кнопки оставили?» «Ух ты!» Пару минут они молчали, а потом Кленси сделал глубокий вдох. «Руби, ты не хочешь мне рассказать, что происходит?» «Это очень длинная история», — сказала Руби, — «долго рассказывать». «Поверь, у меня есть время, практически целый день, особенно учитывая состояние моего рта». Руби посмотрела прямо на него. «Значит, ты знаешь, куда я направлялась?» «Не совсем. Ты слишком быстро ехала, я висела у тебя на хвосте до границы из Твинфорда». «Ну, прямо гора с плеч. Теперь мне значительно легче». «Ты как насчет всей этой истории, Руби?» «Вспомни, как пару лет назад ты узнала, что мои родители собираются забрать меня на Рождество. Ты ведь не хотела мне говорить, но я тебя доставал до тех пор, пока ты все-таки не раскололась, помнишь?» Руби тяжело вздохнула. «Да, это она помнила очень хорошо. Окей, Кленси, я расскажу тебе, но ты поклянись, что никогда, ни при каких обстоятельствах, не произнесешь ни слова даже во сне». «А, понимаю. Слово скаута, все такое». Не скажешь даже подпытка, и продолжала настаивать Руби. Не произнесешь ни слова, даже если тебя будут пытать во сне. Да чтоб не сдохнуть, землю буду грызть, улыбнулся Кленси. Но Руби не улыбалась это не какой-то маленький секретик Кленси. Это очень большая тайна. Ты меня знаешь, Руби, я никогда не болтаю, никогда лицо Кленси стало серьезным. Да, это было правдой. Кленси не болтал лишнего. А можно было сунуть его в пасть крокодила, и он все равно не произнес бы ни слова. Руби посмотрела на своего друга, Искоса, так, как она смотрела, когда пыталась оценить ситуацию. Клансик очень хорошо знал этот взгляд и выдержал его. Ладно, решился он наконец, слушай мою историю. Потребовалось долго объяснять, к тому же Клэнси поминутно перебивал ее фразами типа «ты наверняка шутишь» и «поверить не могу» в нашем Твинфорде «настоящее тайное агентство». «Это все правда», — серьезно сказала Руби, до последнего слова. «И что мы теперь собираемся делать?» «Лично я собираюсь сейчас же отправиться на Маверик-стрит, пока непроизносимый гей не принялся меня искать». Руби уселась на велосипед. «Мне нужно как следует подумать, но я буду на связи, Клэнси, обещаю. Только ты уж держи язык за зубами, ладно?»